Глава 15. В общем, Боб собрал вещи и уже направился к выходу. Я засинел за ним? Нет, Ушан. Ты останешься здесь. Позаботься о Джейн. Я не уверен, что вернусь, поэтому приглядывай за ней. Ладно. В всякий раз, когда из коридора слышались шаги соседей, я бежал к двери. Но всякий раз это оказывался не Боб. Когда начинал громыхать лифт, я с замиранием сердца ждал Боба, и это снова оказывался не он. Выходя на прогулку, я напряжённо таращился по сторонам, надеясь встретить хозяина. Всё было четно. Джейн слонялась по квартире, я слонялся вместе с ней. Она слепо пялилась в монитор, я тоже пялился в монитор и на неё. Она много смотрела телевизор, и я вынужден был сидеть рядом и грустить. Джейн мало ела, да и меня признаться перестала радовать пища. Замеете, это дурною запах, как для человека, так и для собаки. А потом я стал напряжённо думать: если бы я не встретил Хлою и не проявил к ней столь явный интерес, Богу не пришлось бы общаться с Валери. А если бы он не стал с ней общаться, Джейн не вынудила бы его уйти. И мы по-прежнему жили бы втроём. И как я мог совершить кую чудовищную ошибку только я виноват в нашей общей беде